Страница 87. Слива. Слива – ценная, скороплодная и урожайная плодовая культура. Мировой ежегодный сбор плодов составляет около 5,5 миллиона тонн. Из них на страны Европы, включая СССР, приходится свыше 80%. америке более 10%. Азии без СССР около 5%. В СССР насаждение сливы занимает около 270 тысяч гектаров. На них размещается свыше 95 миллионов деревьев, в основном в южных районах страны. На приусадебных участках сливы выращивают повсеместно там, где имеются пригодные климатические условия. Хозяйственное значение Слива – одна из важнейших косточковых культур. Плоды широко используют в свежем виде и для различных видов переработки. Они содержат до 17% сахаров, до 3% кислот преобладают яблочное и лимонное, до 1% дубильных и красящих веществ, 1-2% пектина, Витамина С – 10-25 мг процентов. А, П, В2. Макроэлементы в миллиграммах на 100 граммов мякоти. Железо до 2. Калий до 214. Слива – хороший медонос. 1 гектар сливового сада дает до 37 килограммов меда. Особенности биологии. Род слива включает 30 видов, распространенных в северном полушарии. К нему относятся такие породы, как алыча, терн, слива и, собственно, слива. Слива домашняя. Терн и алыча являются родоначальниками сортов сливы домашней. Деревья сливы достигает в высоту 6-8 метров. В садах их рост ограничивается до 3,5-4 метров. вступает в плодоношение на второй седьмой год. Долговечность деревьев составляет более 50 лет. Однако они имеют хорошую урожайность, в возрасте до 15-20 лет. Около 90% насаждений сливы в стране заложено сортами сливы домашней, насчитывающей более 2000. Все сорта сливы делят в зависимости от размеров и окраски плодов на следующие группы. Венгерки с темно окрашенными плодами, зеленоватой окраской, яичные с желтой окраской и мирабели, близкие калыче по форме и вкусу плодов. Сорта и виды сливы имеют три типа плодоношения. На однолетнем приросте, многолетних обрастающих веточках, однолетних побегах и обрастающих веточках. Большинство сортов средней полосы РСФСР относятся к третьему типу плодоношения. Сорта делятся на самоплодные, частично самобесплодные и самобесплодные. Самоплодные сорта дают хороший урожай в односортных посадках. Для самобесплодных сортов нужно высаживать сорта опылители. Деревья имеют мощную корневую систему до 12 метров в глубину почвы и разрастающиеся в ширину за пределы кроны на 5-8 метров от штамба. Основная масса корней располагается на глубине 20-40 сантиметров под кроной деревьев. Эти особенности размещения корней приходится учитывать при закладке сада, обработке почвы, внесении удобрений. Сорта сливы. Сорта китайской, уссурийской, канадской и американских видов занимает в промышленном плодоводстве около 10% площади насаждений сливы, а сорта сливы домашней – 90%. Страница 88. Венгерка московская. Происхождение неизвестно. Дерево среднерослое, 2 метра 70, 3 метра 50 сантиметров высотой. С округлой кроной, зимостойкое, хорошо восстанавливается после подмерзания. Вступает в плодоношение на 5 шестой год. Урожайность до 30-42 килограммов с дерева. Средняя масса плодов, 18-20 граммов. Плоды округло-овальные, темно-красные, с синевато-фиолетовым налетом. Мякоть желтая, кисло-сладкая, приятного вкуса. Содержит 20,1 мг процента витамина С, 9,4 процента сахаров, 1,8 процента кислот, 14,7% сухих веществ. Вступает в плодоношение на третий год. Созревание среднепозднее, в середине сентября. Плоды не осыпаются, хорошо дозревают в лёжке, не трескаются. Употребляется в свежем виде и используется для переработки. Зимостойкость высокая, но в суровые зимы могут вымерзнуть цветковые почки. Волжская красавица. Новый сорт, полученный от скрещивания ренклода Баве и скороспелки Красной на Куйбышевской опытной станции. Дерево сильно рослое, высокоурожайное. 20-25 килограммов с дерева. Средней зимостойкости. Вступает в плодоношение на третий 4 год. Плодоношение ежегодное. Плоды выше средней величины, массой 30-35 граммов. Округло-овальные, темно-красные, с фиолетовым оттенком. Мякоть желтая, сочная, хорошего вкуса. Созревание раннее. Сорт самобесплодный. Опылители любые, одновременно цветущие сорта. Красный шар. Сорт выведен от скрещивания сортов уссурийское красное и бербанка. Дерево среднерослое, с редкой кроной, высокозимостойкое. Вступает в плодоношение на второй-третий год после посадки. Плоды крупные, округлые, красные. Мякоть сочная, ароматная. Плоды созревают в августе. Сорт самобесплоден. Лифлянская желтая яичная. Латвийская желтая яичная, очаковская желтая, очаковская белая. Местный прибалтийский сорт. созревает плоды в начале сентября. Дерево средних размеров, до 4 метров в высоту. Крона узкопирамидальная или широко пирамидальная Цветки крупные, белые, махровые. Цветение позднее. Плоды средние или крупные, массы 20-30 граммов. Округлые. Иногда каплевидные с шейкой. Желто-зеленоватой окраски. Мякоть желто-зеленая, нежная, сочная, сладкая с небольшой пряностью. Сорт десертный, очень приятного вкуса. В период плодоношения вступает на 7-8 год, если посажен корневыми отпрысками. Привитый на третий-четвёртый год после посадки. Плодоношение неустойчивое, урожайность невысокая. Сорт самостерилен. Лучшие сорта пылители Ренклот колхозный, ренклот терновый, ренклот реформа, озимая красная, тернослив волжский. Морозоустойчивость значительно ниже, чем у скороспелки красной. Деревья быстро восстанавливается после повреждений, так как имеют высокую побеговосстановительную способность. Ренклот колхозный Сорт получен мичуриным от скрещивания сортов тернослива и ринклот зеленый. Раннего срока созревания. Дерево средней высоты. Крона. плоска Плоскоокруглая, раскидистая. Плоды средние или мелкие, массы 10-15 граммов, иногда до 20 граммов. Округлые, зеленовато-желтые, с восковым налетом и подкожными точками. Мякоть светло-зеленая, нежная, сочная, кисло-сладкая. Малопригоден для переработки. В период плодоношения вступает на шестой седьмой год при посадке корневыми отпрысками и на 4 пятый привитыми растениями. Урожайность обильная и ежегодная. Зимостойкость высокая, самобесплодной. Скороспелка красная. Красная ранняя, скороспелка розовая, скороспелка ранняя. Старинный русский сорт, широко распространен в РСФСР. Деревья слаборослые, с овально-шаровидной, раскидистой кроной. Плоды средние, массы 10-15 граммов. Овально-яйцевидные, светло-красные, с сильным восковым налетом. мякоть Кремовое, волокнистое, нежное, слабосочное, удовлетворительного вкуса. Содержит 11,5% сухих веществ, 6,9% сахаров, 1,6% кислот, до 30 мг витамина С. Привитые растения вступают в плодоношение на 4 шестой год. поросливые на шестой 7 Урожайность 8-24 килограмма с дерева ежегодная. Созревание не одновременное, во второй половине августа. Плоды частично осыпаются, не трескаются, лёжкие, до 25 дней в прохладном помещении. Зимостойкость высокая. Скороплодная. Сорт выведен от скрещивания сортов уссурийская, красная и клаймикс в низи СНП. Дерево среднерослое с раскилистой кроной. Зимостойкость высокая. В период плодоношения вступает на второй-третий год. Урожайность 18-20 килограммов с дерева. Страница 89. Плоды средние или крупные 20-28 граммов, округло-овальные, красно-оранжевые, мякоть сочная, ароматная, кисло-сладкая, используется в свежем виде, созревание раннее, в первой половине августа, сорта опылители, красный шар и более поздно цветущие. Память Тимирязева Сорт выведен еникеевым и ефимовым. Виктория скрещена со скороспелкой красной. Дерево среднерослое, с раскидистой кроны. Плоды средние и крупные, массой 17-21 грамм. Яйцевидно-овальной формы, сжаты с боков. Ярко-желтые, с точечным румянцем и сильным восковым налетом. Мякоть желтая, средней плотности, сочная, очень ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса, содержит 6,9% сахаров, 1,1% кислот, 7-10 мг процента витамина С. Вступает в плодоношение на третий 4 год после посадки. Урожайность обильная, 17-20 килограммов с дерева. Созревание средне-позднее, в середине-конце сентября, дружное. Плоды хорошо дозревают в лёжке, не трескаются, осыпаются слабо. Зимостойкость средняя, сильно страдает при низкой влажности воздуха и почвы. Тульское черное Сорт народной селекции, широко распространен в приокской зоне. Дерево среднерослое, 3-4 метра. Крона широкая, округлая. Плоды крупные, массой 27-29 граммов. Округло-овальные, темно-синие, с восковым налетом. Хорошего вкуса. Плоды созревают в первой половине сентября. Идут на сушку, компоты, варенье. Поросливые деревья вступают в плодоношение на пятый-шестой год. Сорт высокоурожайный, 12-25 килограммов с дерева. Зимостойкость средняя, в суровые зимы подмерзает. Чернослив Кондрыкинский. Чернослив Тернослива. Местный сорт Калужской области. Плоды позднего срока созревания темно-фиолетовые, используется для консервирования, зимостойки. Яичная синяя, сорт выведен от скрещивания сортов, ринклот Уэлнса и скороспилки красные, в низи СНП, совместно с ЦГЛ имени Мичурина. Дерево сильнорослое, высотой до 4 метров, широкой округлой кроны Скелетные ветви первого порядка отходят от ствола почти под прямым углом. Плодоносит на однолетних побегах и букетных веточках. Зимостойкость выше средней. Урожайность около 23 килограммов с дерева. Плоды крупные, массой 28-30 граммов. Овально-яйцевидные. Окраска синяя с фиолетовым оттенком. Мякоть желто-зеленая, сочная, сладкая, хорошего вкуса. Употребляется в свежем виде и для переработки. Сорт самоплодный, раннего срока созревания, во второй половине августа. Формирование и обрезка сливы. В первые годы сливу обрезают с целью создания скелета, так же как и все плодовые деревья. Ее формируют со штамбом 25-40 см крону из пяти семи развитых и хорошо размещенных веток. Скелетные ветви желательно оставлять не смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10-15 см. В период формирования кроны ветки укорачивают для соподчинения, Предупреждение образования развилок, изменение направления роста. Первая обрезка проводится рано весной, сразу после посадки. Если этого сделать не удалось, лучше осуществить обрезку следующей весной. Плодоносящая слива обрезается так же, как и древовидные вишня с применением минимальной обрезки. При сильных однолетних приростах Она заключается в прореживании кроны для улучшения светового режима. В большинстве случаев подавляют или вырезают ветки, создающие опасность загущения. Трущиеся, идущие внутрь кроны, переплетающиеся, а также сухие. Страница 90. Однолетние приросты укорачивают у сортов, плодоносящих на однолетней древесине. Для придания ветви нужного направления, соподчинения боковых разветвлений, предупреждение образования острых развилок, дающих в будущем разломы, удаление недоразвитых и подмерзших верхушек. Однолетние побеги сортов, плодоносящих на двулетней древесине, укорачивают сильнее на одну треть длины. Это способствует улучшению побегообразования и увеличению длины шпорцев. Основной целью обрезки плодоносящих деревьев является поддержание длины однолетних приростов на уровне 40 см и более. С возрастом при ослаблении прироста до 10-15 см проводят слабое омолаживание над ближайшим боковым ответвлением. При дальнейшем затухании роста необходимо усиливать омолаживающую обрезку, срезая слабую ветвь на сильный побег или волчок. Лишние волчки вырезают, а из оставшихся формируют крону. Корни собственные деревья обрезают так же, как и корни собственную порослевую вишню. Поросль используют для раздражения. При сильном подмерзании или гибели надземной части корни собственные растения можно восстановить, оставив несколько порослевых побегов. У привитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основания корня материнского растения. После гибели привитых деревьев можно оставить несколько порослевых растений и привить их любыми сортами. Страница 91. Размножение косточковых культур. Преобладают два типа культуры косточковых: вишни, сливы и других, привитые и корни собственные. Способ размножения косточковых окулировкой и прививками описан в разделе "Плодовый питомник" и является более сложным для любителей-садоводов. Размножение порослью – старый и наиболее простой способ получения корня собственных растений, который отличается высокой урожайностью, приспособленностью к местным условиям и выносливостью. Страница 92. Поросливые деревья позже вступают в плодоношение, чем привитые» но они более долговечны, так как устаревшие растения сменяются молодыми корневыми отпрысками. Поросль для посадки заготавливает от урожайных корней собственных деревьев ранней весной. Не следует брать поросль вблизи ствола, так как она имеет плохо развитую корневую систему. Саженцы с хорошо развитой корневой системой высаживают в сад, остальные выбраковывают или доращивают на грядке. Перед посадкой острым ножом подравнивают концы основного корня и срезы замазывают садовым варом. Порослю размножают корни собственной сорта вишни, владимирская, шубинка, растунья, сайка и другие, и сливы. Скороспелка, красная, венгерка московская, тульская, черная и другие. Размножение корневыми черенками. Корни собственные деревья, дающие хороший урожай, обычно имеют мало корневой поросли, поэтому их можно размножать для получения корнесобственных саженцев корневыми черенками. Для этого осенью или рано весной проводит раскопку корней, отступая от штамба на 70 сантиметров метр у молодых и на 1 метр-полтора метра у более взрослых деревьев. Выбранные корни разрезают на черенки толщиной 0,5-1,5 см и длиной 10-15 см. При осенней заготовке черенки хранят небольшими пучками в подвале при температуре 0,2 градуса Цельсия, во влажном мхе или опилках. В начале мая черенки высаживают на грядке, лучше под пленочным покрытием, на расстоянии 10-12 сантиметров. Через один месяц пленку снимают. В солнечные дни грядку притеняют мешковиной. Если из одного черенка появляется несколько побегов, оставляет один, самый сильный, остальные удаляют. Саженцы доращивают один-два года. Страница 93. Для лучшего развития растение подкармливают 2-3 раза в сезон мочевиной цветочной смесью 20 граммов на ведро воды или навозной жижей 1 к десяти. Важно в первый месяц после посадки корневых черенков содержать почву во влажном состоянии. Страница 94. Размножение зелеными черенками. Этим способом размножают почти все сорта косточковых, но лучше укореняются сорта вишни владимирская, шубинка, склянка розовая, полевка, молодежная и сорта сливы скороспелка красная, венгерка московская, тульская черная, память Тимирязева. Перед началом зеленого черенкования необходимо подготовить пленочный парник. Каркас может быть деревянным, или из проволочных дуг. После перекопки почвы на грядку насыпают смесь торфа и песка, один к одному, слоем 10-12 см. Разравнивают и покрывают слоем песка в 2-3 см. Перед посадкой грядку увлажняют. Черенки заготавливают, 10-15 июня, когда рост побегов еще продолжается и верхние половины их не одревеснело Для зеленого черенкования выбирают побеги длиной 25-30 сантиметров. Их заготавливают в пасмурную погоду или вечером и ставят в ведро с водой, предварительно увлажнив листья. Нижнюю часть черенка подравнивают лезвием безопасной бритвы или скальпелем, Первый нижний лист отрезают, верхний срез делают над вторым листом. Таким образом, на зеленом черенке размещается два настоящих листа. Средняя часть побега разрезается в таком же порядке. Верхушка побега с тремя-четырьмя листочками может быть использована после удаления одного-двух нижних листьев. Страница 95. Для лучшего укоренения черенки обрабатывают регулятором роста ауксином Индолил уксусной кислотой. Гетероауксин 250 мг вначале растворяет в небольшом количестве этилового спирта и добавляет на 1 литр воды. Черенки связывают в пучки, по 25-30 штук и ставит на ночь в раствор гетероауксина. Утром их высаживают однострочными рядами с растениями 5 сантиметров в ряду, 5-10 см между рядами, на глубину 2,5-3 сантиметра до черешка нижнего листа. В солнечные дни парник притеняют мешковиной, И ежедневно черенки 2-3 раза увлажняют опрыскиванием. Субстрат при необходимости поливают из лейки. После образования корней снимают пленочные покрытия, удаляют сорняки и опавшие листья, проводят первую подкормку азотными удобрениями 30 граммов на 10 литров воды. После подкормки листья промывают водой Через две недели проводят вторую подкормку раствором навозной жижи 1 к 7. Осенью в конце сентября укорененные черенки выкапывают, сортируют, связывают в пучки по 25-40 штук, корни обкладывают влажным мхом и заворачивают в пленку. Хранят растения в подвале прикопав их в песок при температуре около 0 градусов Цельсия. Весной растения высаживают в грядку и доращивают в течение двух лет.